Любовь во всем находит нечто идеальное. Когда влюбленные вместе едят и пьют, это создает для них возможность украдкой обмениваться восхитительными прикосновениями, превращающими любой глоток в поцелуй. Они пьют эль или вино из одного стакана, как пили бросу из чашечки одной лилии. Их души напоминают пару грациозных птичек. Гуимплен прислуживал Дэй, нарезал ей ломтиками хлеб или мясо, наливал ей чаю,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 обычно хлебом с ветчиной, запивая его чаем, который в Англии вошел в употребление с 1678 года. Затем Дея, следуя испанскому обычаю и совету Урсуса, находившего, что она слаба здоровьем, спала несколько часов, между тем, как Гуэмплен и Урсус занимались внутри фургона и на дворе всеми теми же мелкими работами, которых требует кочевая жизнь. Лишь в редких случаях покидал Гуэмплен «Зеленый ящик»